Приветствую вас, мои милые маленькие друзья! У феи сказок для вас есть новая интересная история. Только мне хотелось узнать, умеете ли вы спокойно, тихонько сидеть и внимательно слушать? Правда? Умеете? А это мы сейчас проверим. В далекой жаркой стране, где в лесу растут деревья с пышной листвой и высокие пальмы, жила маленькая обезьянка, которую звали Непоседой. Она была очень подвижной, постоянно прыгала с дерева на дерево и ни секунды не могла усидеть на одном месте. Эта непоседливость доставляла обезьянке много хлопот. Другие обезьянки с ней не играли, потому что не могли за ней угнаться. Ей приходилось есть неспелые фрукты, потому что она не могла неторопливо и внимательно выбрать себе хороший спелый банан или ананас. Но самое обидное, что Непосета не могла любоваться красотой окружающего мира и радоваться пению птиц, о которых ей рассказывали другие звери. И от этого ей было очень грустно. Однажды, в жаркий летний день, все звери попрятались в норки, чтобы спастись от жары. И непоседа осталась совсем одна. Ей было очень скучно и одиноко. И совсем не хотелось прыгать и бегать, как обычно. Ее совсем разморило на жарком солнышке. И тогда она поудобнее устроилась на ветке дерева, закрыла глаза, расслабилась и стала засыпать. И вдруг она услышала необыкновенные звуки, похожие на прекрасную музыку. Это пели птицы. Непоседа никогда раньше не слышала ничего подобного, и ей это очень понравилось. Потом она медленно открыла глаза и прямо перед собой увидела яркий, изумительно красивый цветок. Это было просто великолепно. Вдоволь любовавшись цветком, Обезьянка неторопливо перебралась на соседнюю пальму и выбрала себе самый спелый банан. Какой вкусный! Непоседа была очень довольна. Но еще бы, ведь она узнала столько интересного, чего раньше из-за своей непоседливости просто не замечала. Потом обезьянка не спеша спустилась на землю и подошла к своим друзьям, которые отдыхали под деревом. Она рассказала им о том, что с ней произошло, как она научилась быть неторопливой и внимательной. Это так здорово, ведь теперь я могу любоваться цветами, слушать пение птиц, «И играть вместе со всеми!» Друзья тоже порадовались за непоседу. Ведь теперь они могли вместе веселиться и узнавать много нового и интересного. Подумайте, ребята, и скажите – Что отличало обезьянку от остальных? А чем непоседливость мешала обезьянке? Как обезьянка научилась быть неторопливой и внимательной? Что бы вы ей посоветовали, ребята? А среди вас нет таких непоседливых обезьянок? А теперь давайте поиграем в игру. Я буду рассказывать стишок, А вы выполняете действия, о которых я буду говорить. Мы веселые мартышки, непоседливые слишком. Можем скорчить мы гримаски, будут лица, словно маски. Попробуйте скорчить смешную рожицу. Ну как, получилось? А теперь мы даже языки покажем. Оттопырим ушки, хвостик на макушке. Сначала оттопыриваем ушки, а потом ручкой делаем хвостик. Раз, два, три, четыре, пять. Будем прыгать и скакать. Ручками помашем, ножками попляшем. А ну-ка, вы умеете плясать? Успокоимся. Теперь мы, мы спокойны и примерны. Вот теперь мы просто дети. Мы послушней всех на свете! Молодцы, ребята! Ну, а мне снова пора возвращаться в свою сказочную страну. До свидания, ребятишки, девчонки и мальчишки!